Вы. Таита. — Врач, — сказал он. В его мощном голосе не чувствовалось акцента. опепе родился в аварисе и многое взял из египетской культуры и образа жизни. Таита хорошо знал его. Для него Апепе был захватчиком, кровожадным варваром, смертельным врагом его страны и фараона. Ему потребовалось собрать все самообладание, чтобы сохранить нейтральное выражение лица и спокойный голос когда он ответил, «Я Таита». «Наслышан о вашем искусстве», — сказала Пепе. «Сейчас я нуждаюсь в нем. Идите со мной». Таита перебросил переметную сумму через плечо и прошел за царем вкрытую аркаду. Господин Трок ждал там с эскортом вооруженных солдат. Они окружили Таит, ушедшего за гиксосским царем глубже во дворец. Плач впереди становился все громче, пока Пепе не отбросил в стороны тяжелые занавеси, закрывающие другой дверной проем. Он взял Таиту за руку и втянул его внутрь. В переполненной палате больше всего было жрецов храма Исиды в аварисе. Таита презрительно скривил губы, как только узнал их по головным уборам из перьев белой цапли. Они пели и качались и струмами над жаровней в углу, на которой лежали раскаленные до красна клещи для прижигания. Профессиональная вражда Таиты с этими шарлатанами длилась уже два поколения. Кроме целителей, вокруг постели больного в центре комнаты собрались еще два десятка людей. Придворные, военачальники, песцы и другие должностные лица. Вид у всех был мрачный и похоронный. Большинство женщин стояли на коленях на полу, вопя и причитая. Только одна из них пыталась ухаживать за мальчиком, лежавшим на кушетке. Она, казалось, была не намного старше своего пациента. Вероятно, тринадцати или четырнадцати лет а при помощи губки обтирала его нагретой ароматной водой из медной чаши. С первого взгляда Таита понял, что это очень красивая девочка с решительным и умным лицом. Ее беспокойство о пациенте было очевидно. Лицо выражало любовь, а руки двигались быстро и умело. Таита переключил внимание на мальчика. Его голое тело было таким же ладным, но поражено болезнью. Кожу покрывали характерные пятна чумы и обильный пот. На груди виднелись свежие воспаленные раны там, где ему пускали кровь и прижигали кожу жрецы Исиды. Таита видел, что он в заключительной стадии болезни. Густые темные волосы мальчика промокли от пота и спадали ему на глаза, открытые и блестящие от лихорадки, но невидящие и глубоко провалившиеся в темно-синие впадины. Это Хиан, мой самый младший сын. А Пепе подошел к кровати и беспомощно посмотрел на ребенка. Чума заберет его. Если вы не сможете спасти его маг хиан простонал и перекатился на бок в муке подтянув колени к своей растерзанной груди смесь жидкого кала и яркой крови с громким треском вырвалась струей между его похудевшими ягодицами на грязное постельное белье. Девочка, ухаживающая за ним, сразу очистила его заднюю часть тканью и без всякого отвращения вытерла грязь с простыней. В углу целители возобновили пение. — Верховный жрец поднял горячие клещи с углей жаровни и подошел к кровати. Таита шагнул вперед, заградив путь человеку с длинным посохом. — Уходите, — сказал он тихо. — Вы и ваши мясники уже достаточно навредили здесь. — Мне необходимо выжечь лихорадку из его тела, — возразил жрец. — Вон! — повторил Таита мрачно, затем приказал всем прочим, кто заполнял палату. — Вон! Все вы! — Я хорошо тебя знаю, Таита. Ты богохульник, друг демонов и злых духов. Жрец стоял на месте и угрожающе размахивал пылающим бронзовым инструментом. Я не боюсь твоего волшебства. Ты не имеешь здесь власти. Я отвечаю за принца. Таита шагнул назад и бросил свой посох к ногам жреца. Тот завизжал и отпрыгнул, поскольку пруд из дерева Тамбути начал извиваться, шипеть, и вот уже к жрецу по плиткам пола поползла змея. Внезапно она высоко подняла голову, ее раздвоенный язык мелькал между тонкими усмехающимися губами, черные глаза сверкали, как бусинки. Все тотчас с воплем бросились к двери. Придворные жрецы, солдаты и служащие в панике руками и локтями прокладывали себе путь в давке, чтобы удрать первыми. Спеша убежать, верховный жрец опрокинул жаровню и с криком прыгал босиком на рассыпавшихся углях. Через несколько секунд в палате не осталось никого, кроме Апепи, который не двинулся с места, и девочки у постели больного. Таита наклонился и подобрал извивающуюся змею за хвост. Она мгновенно стала в его руке прямой, твердой и деревянной. Он указал восстановленным посохом на девочку у кровати. — Кто ты? — спросил он. — Я Ментака. Это мой брат. Она покровительственным жестом положила руку на влажный от пота кудри мальчика и с вызовом выпятила подбородок. — Сделайте худшее, маг, но я не оставлю его. Ее губы дрожали. Темные глаза стали огромными от страха, она явно была напугана его славой и змеиным посохом, которым Таита указывал на нее. — Я не боюсь вас, — сказала она, обошла вокруг кровати и оказалась между ними. — Хорошо, — сказал Таита быстро, — тогда от тебя будет больше пользы, когда мальчик пил в последний раз. Ей потребовалось минуту, чтобы сосредоточиться. Он не пил с самого утра. Разве те шарлатаны не видели, что он умирает не столько от болезни, сколько от жажды? Он потел и потерял большую часть воды из своего тела, проворчал Таит и поднял стоявший около кровати медный кувшин, чтобы понюхать его содержимое. Он загрязнен ядом жрецов и духами чумы. Он швырнул кувшин на стену. — Иди на кухню и найди другой кувшин. Удостоверься, что он чистый. Наполни его колодезной, а не речной водой. Поспеши, девочка. Она убежала, и Таита открыл свой мешок. Ментака почти немедленно возвратилась с кувшином, полным до краев чистой воды. Таита приготовил снадобье из трав и нагрел его на жаровне. — Помоги мне дать ему это, — приказал он девочке, когда зелье вскипело. Он показал ей, как положить голову брата и поглаживать горло, пока он по капле будет лить воду ему в рот. Скоро Хиан глотал свободно. — Что мне сделать, чтобы помочь вам? — спросил царь. — Мой господин, вам здесь ничего не нужно делать. Вы более подходите для разрушения, чем для лечения. Таита отпустил его не отрывая взгляда от пациента. Последовала долгая тишина, затем раздались тяжелые шаги, подбитых бронзовыми гвоздями сандалиа Пепе, покидающего палату. Ментака скоро потеряла страх перед магом и в роли помощницы оказалась проворной и усердной. Она, казалось, была способна предвидеть пожелания Таиты. Она заставила брата пить, пока Таита готовил на жаровне другую чашу лекарства из содержимого своего мешка. Вместе им удалось влить лекарство ему в горло, не разлив ни капли. Она помогла и смазать успокаивающей мазью волдыри, покрывавшей грудь мальчика. Затем они вместе обернули хиана льняными простынями и хорошо их смочили колодезной водой, чтобы охладить его горящее в жару тело. Когда она подошла, чтобы сесть рядом с Таитой и немного отдохнуть, тот взял ее за руку и повернул эту руку ладонью вверх. Он осмотрел красные вздутия на внутренней части ее запястья, но Ментака попыталась вырвать руку. — Это не чумные пятна. Она вспыхнула от смущения. — Всего лишь укусы блох. Дворец кишит блохами. — Где кусает блоха, туда следует чума, — сказал ей Таита. — Сними сорочку.